Плутарх Хиронейский Плутарх херонейский, херонейский около 46-го, около 127-го годов Автор многих и многих сочинений, исторических, нравственных и философских Плутарх как историк – автор сравнительных жизнеописаний Это парное описание жизни и деяний выдающихся людей Древней Греции и Рима В каждой паре сперва рассказывается о греке, а затем о римлянине В заключении дается их сравнение Перед нами проходят Александр Македонский и Гай Юлий Цезарь, ораторы Демосфен и Цицерон, Спартанский царь, Агесилай и Помпей, Тесей и Ромул, Ликург и Нума, Солон и Попликола, Аристит и Марк Катон, Пелопит и Марцел, Пир и Гай Марий, Лиссандр и Сулла. Однако иногда на первое место Плутарх ставит римлянина – Гай Марции и Алкивиат, Серторих и Эвмен. В этих жизнеописаниях Плутарх по ходу высказывает ряд интересных соображений общего философского характера. Почему можно сравнивать и сопоставлять одних людей с другими? На это Плутарх пытается ответить, начиная рассказ о Сертории. Поскольку поток времени бесконечен, а судьба изменчива, не приходится, пожалуй, удивляться тому, что часто происходят сходные между собой события. Действительно, если количество основных частиц мироздания не велико, то в самом богатстве своего материала судьба находит щедрый источник для созидания подобий. Если же, напротив, события сплетаются из ограниченного числа начальных частиц, то неминуемо должны по многу раз происходить сходные события, порожденные одними и теми же причинами. Примечание Плутарх, сравнительные жизнеописания в трех томах, Москва, 1963 год, том 2, страница 268, конец примечания. Страница 331. Рассказывая о том, как Октавиан, Марк Антоний и Лепид второй Триумвират, в отличие от первого Крас, Помпей, Цезарь, составляли проскрипции, Октавиан выдал Марку Антонию Цицерона, а Марк Антоний – брата своей матери, Лепид же – своего брата, Плутарк замечает – Так лишились они от бешеной злобы способности мыслить по-человечески, или, лучше сказать, показали, что нет зверя свирепее человека, совмещающего в себе дурные страсти и власть. Примечание Плутарх. Избранные жизнеописания. Москва. 1987 год. Том. 2. Страница 562. Конец примечания. Примером Плутархова сочинения на нравственные темы может служить его наставление супругам. Мудрый философ пытается внушить молодоженам, что супружество и семейный очаг куда более, чем какую-то лиру или кефару, подобает приводить к согласию и созвучию при помощи красноречия, искусства и философии. Что жене следует вместе с мужем и печалиться, и веселиться, и тревожиться, и смеяться. Плутарх предостерегает молодых супругов. Поначалу особенно следует молодоженам остерегаться разногласий и стычек, глядя на то, что даже склеенные горшки сперва легко рассыпаются от малейшего толчка, зато со временем, когда места скреплений станут прочными, ни огонь, ни железо их не берут. Он говорит далее, что скрытые от окружающих мелкие непрерывные повседневные ссоры жены с мужем, как ничто другое, приводят в разлад их совместную жизнь. Будучи же все же человеком своего времени, Плутарх думает, что муж — повелитель жены. Однако это свое категорическое мнение философ смягчает. «Справедливый муж повелевает женою не как хозяин собственностью, но как душа телом, считаясь ее чувствами и неизменно благожелательным». Примечание Плутарх сочинения «Москва» 1983 год, страницы 347, 350, 352 и 354. Конец примечания Плутарх, как историк философии, автор, например, такого сочинения, как «Пир семи мудрецов», в котором описываются встречи и беседы тех мудрецов, которые стояли у истоков древнегреческой философии. Это Солон, Биант, Фалес, Анахарсис, Клеубул, Питак, Хилон. Периандр же, которого иногда включают в этот список семи за счет Хилона, у Плутарха оказывается восьмым. Страница 332 вторая. Именно он, правитель города, тиран, собирает у себя мудрецов. Плутарх отрицательно относился к тирании, но Периандра извиняет то, что ему тирания досталась как наследственная болезнь, смотри примечание, и что он не такой тиран, как все. Примечание Плутарх сочинения «Москва, 1983 год, страница 362. Конец примечания». Так он отказался от совета милетского тирана Фрасибула править, срезая верхушки, то есть уничтожая всех сколько-нибудь выдающихся людей в своем городе. Фалес из этого самого милета считает Солона мудрым прежде всего за то, что тот отказался от тиранической власти. Известно, что Солон, произведя свои эпохальные реформы в Афинах, благодаря которым афинское общество было перестроено, родовой принцип структурирования общества был заменен на имущественный. и зная, что для того, чтобы новый порядок укрепился и стал привычным, необходима в течение какого-то времени тираническая диктатура. Удалился из Афин, не желая стать таким диктатором, так что вся грязная работа досталась Писистрату. У Плутарха Фалес отклоняет похвалу за то, что именно он на вопрос, что он видел самого удивительного в жизни, ответил «Тирана в старости», говоря, что это на самом деле слова Питака. На своем перу мудрецы обсуждают вопросы «Какой царь лучше? Какой дом лучше? Какое государство лучше?» На первый вопрос мудрецы отвечают каждый по-своему. Согласно Сулону, более всего стяжает славы царь или тиран тогда, когда он единовластие над гражданами обратит в народовластие. Бианд же думает, что лучше царь тот, кто первый явит образец покорности законам. По мнению Фалеса, счастье правителя в том, чтобы умереть своей смертью в преклонном возрасте. Скиф Анахарсис полагает, что тот царь лучше, кто не один среди всех будет разумен. Клеобул говорит, и не будет легковерен кричам ближних. Питак добавляет, и добьется, чтобы поданные боялись не его, а за него. Хилон же завершает так дело правителя помышлять не о смертном, а о бессмертном. Примечание Плутарха в сочинении, страница 369. Конец примечания. Но вопрос же о том, какое государство лучше, мудрецы говорят также каждый по-своему. Солон ⁇ в том государстве лучше всего и крепче всего народа власти, где обидчика к суду и расправе привлекает не только обижены, но и не обижены. Страница 333. Биант крепче всего народа власти там, где законы страшаться словно тирана. Фалис ⁇ то, в котором нет ни бедных граждан, ни безмерно богатых. Анахарсис ⁇ то, где лучшее воздается добродетели, худшее пороку а все остальное – поровну. Клеобул – самый разумный тот народ, в котором граждане боятся больше порицания, чем закона. Питтак то, где дурным людям нельзя править, а хорошим нельзя не править. Хилон – лучшее государство то, где больше слушают законы, меньше ораторов. Примечание Плутарх сочинения, страницы 373-374. Конец примечания. Плутарх называет вещими словами мысль Платона о том, что лишь тогда избавится государство от зла, когда волею благого случая сойдутся воедино сильная власть Мудрость и справедливость Примечание там же, страница 343 Конец примечания Он сочувственно вспоминает убеждение Платона, что Блаженно и счастливо то государство, где «моё и не моё» считаются наихудшими словами И все рвение, какое только есть, граждане употребляют на общее дело Примечание там же, страница 351 Конец примечания К сожалению, идеал Платона мало осуществим. Теперь мы читаем. Ввели индивидуальный учет затрат. Это сразу же дало хороший результат, резко сократилось воровство, потери кормов, укрепилась дисциплина. Но затем решили совершенствовать систему дальше. ввели коллективную ответственность, чтобы один за всех и все за одного. Но вместо коллективной ответственности получилась коллективная безответственность. Примечание Советской России. 1990 год. 1 сентября. Страница 3. Конец примечания. Плутарх, как философ, величайший представитель платонизма в первом и во втором веках нашей эры. Подобно Филону Александрийскому, Плутарх был подготовителем неоплатонизма хотя бы тем, что он подчеркивал трансцендентность, то есть потусторонность Бога, тем, что он поставил нус выше души, тем, что у него была религиозность, и тем, что в свою теологическую интерпретацию платонизма он вносил аристотелевские стоические элементы. Плутарховая идея Бога наиболее отчетливо выражена в таких трудах Плутарха, как трактаты о букве «Е» в Дельфах и «Исида» и «Осирис». Плутарх думает, что истинным бытием обладает только один Бог. Это истинное бытие находится вне времени и пространства. Чувственные же вещи, постоянно изменяясь, не имеют бытия в полном значении этого слова. Страница 334. «И истинен также только один Бог». Плутархов Бог и мир отстоят друг от друга максимально. В Исиде и Осирисе Плутарх называет Бога как первоначало, чистым и бесстрастным. Он говорит о том, что первоначало так далеко, как только возможно, отстоит от земли и от всего, что подвержено разрушению и смерти. Он отождествляет Бога первоначало с платоновским благом. Это Осирис. Исида же, воспринимающая начало, — Пространство или вещество стремится к нему, страстно его желая. У Сирис не может быть причиной зла и беспорядка в мире. Источником зла является другая сила, которую Плутарх отождествляет с Тифоном. Примечание – Тифон. В греческой мифологии чудовищный сын земли Геи и Тартера. Тифон – дикое, хтоническое, тератоморфное существо. У него сотня драконьих голов, часть туловища до бедер человеческая. Ниже бедер вместо ног у тифона извивающиеся кольца змей. Тело покрыто перьями. Мифы народов мира Москва 1982 год, Том 2, страница 514. Осирис и Исида ⁇ древние египетские боги. Осирис ⁇ бог производительных сил природы. Исида ⁇ его сестра и жена. Конец примечания. Символом видимого мира является у Плутарха Гор, сын Осириса и Исиды. Таким образом, Плутарх синтезирует греческую идеалистическую философию и египетско-греческую мифологию. У Плутарха мы видим продолжение процесса ремифологизации философии, процесс обратный, той демифологизации мировоззрения, который происходил при Генезисе философии. В то же время историческая гражданственность Плутарха, историка и моралиста, оказала большое положительное влияние на многие поколения, в частности на идеолога французской революции и на Жан-Жака Руссо. Учениками Плутарха были вышеупомянутые средний платоник Гай Пергамский и фаворин Арелацкий, автор энциклопедических сочинений на греческом языке. Сам Плутарх был учеником Максима Тирского.